Глава 9. Ричард знал, что в базе данных современных мобильников можно найти карту любого города. Он даже видел, как это делается. Причем, о недостаточно высокого уровня разрешения, чтобы можно было легко ориентироваться. Он слышал и о том, что можно извлечь информацию о состоянии дорожного движения в реальном времени и о погоде в каждый данный момент, что очень полезно, когда ты едешь. Или идешь пешком. Ричард знал, что можно также вывести на экран спутниковые изображения города, если тебе придет в голову полюбоваться на крыше его домов или верхушки деревьев. Но если бы у него был выбор, он все-таки предпочел бы бумажную карту, такую, по которой он учился в Вестпойнте. Достаточно большую и детальную, чтобы как следует разобраться на местности. Для солдата это решающий фактор успеха. Тут либо пан, либо пропал. Либо ты ставишь капкан, либо сам в него попадаешь. Тем не менее, и для гражданского лица этот фактор тоже иногда не менее важен. Ричард представил себе это вполне ясно. Ресторанчик, многоквартирный дом, кофейня, узенький треугольник. Вот и все жизненное пространство Резерфорда, если не говорить о краткой прогулке в полицейский участок. Он сделал все, чтобы облегчить задачу людям, которые хотят его схватить. Стоит Резерфорду снова сделать хоть шаг в сторону, его тут же заметят. И на этот раз никто Расти уже не спасет. Если Резерфорд затаился в своей квартире, возможно, с ним ничего не случится, по крайней мере, какое-то время. Похищать кого-то на улице – это одно. Это по природе свои процесс быстрый, живой. Здесь легко сделать так, что никто ничего не заметит. А если что-то пойдет не по плану, так же легко все свернуть. А вот вытащить человека из дома – совсем другое дело. Особенно, если хочешь сделать это скрытно. Попробуй выставить в его квартире дверь, такой шум поднимется, ого-го, обязательно услышат. Сосед по квартире или кто другой, кто в здании работает, тут нужен еще и запасной план. Вспомогательные средства, дополнительный реквизит, особая маскировка, одежда, и даже когда в квартиру уже проник, вытащить жертву на улицу все равно целая проблема. Это если Резерфорд затаился дома. Ричард сердечно поблагодарил Рул и, перескакивая через три ступеньки, помчался вон из подвала на выход и чуть не сбил с ног человека, который как раз торопливо проходил через двери здания суда. Он был хрупкого телосложения, одет в летние хлопчатобумажные брюки и тенниску с фирменным знаком. Чтобы все видели, он намерен поговорить серьезно. Это был Расти Резерфорд собственной персоной. Нигде он, оказывается, не затаился, никем не похищен. Пока. Ричард схватил Резерфорда за плечи, развернул кругом и потащил обратно на улицу. «Отпустите меня!» — крикнул Резерфорд и, извиваясь, попытался освободиться. «Что это за... Ричард, что вы делаете?» «Какое-то время вам лучше держаться от полиции подальше», сказал Ричард, ослабляя хватку. «Я только что сообщил им, что у вас опять неприятности, что вы, возможно, пропали». У них могут возникнуть вопросы. «Ну да, я чуть не попал в неприятную историю», сказал Резерфорд, расправляя тенниску. «Какую?» «Сегодня утром спускаюсь по лестнице у себя в подъезде. Собрался сходить в кофейню. Дошел до двери, а тут через нее входит один мой сосед. немолодой уже джентльмен. Разумеется, я сделал шаг назад, чтобы пропустить его, но успел на улице кое-кого увидеть и сразу узнал. На другой стороне. Женщину». Она сидела за рулем той самой машины, в которую меня вчера пытались втащить эти уроды. «И что вы сделали?» «Обалдел. Перепугался страшно. Побежал к консьержу и заорал, чтобы он срочно вызвал мне такси в аэропорт. Потом рванул домой собрать кое-какие вещички. Правда, я уже плохо соображал, никак не мог решить, что с собой брать. Потом до меня дошло, что у меня, в конце концов, есть бумажник с удостоверением личности, кредитными картами и все такое». Я подумал, что главное – поскорей убраться отсюда куда угодно, а там уж купить все, что мне нужно. Я снова помчался вниз, сел в такси, когда машина приехала. Ждал целую вечность. По крайней мере, так показалось. «А почему вы снова здесь?» Проехал полдороги до Нэшвилла, а потом думаю, что я делаю. Я же совсем не знаю, что такое быть в бегах. И я не хочу быть в бегах. Я хочу остаться здесь, восстановить свое доброе имя. а потом подумал про вас. Что именно? Что вас посадили за то, что вы меня спасли. Во второй уже раз. Что пока вы за решеткой, вас оставлять нельзя. Ну, вот я и решил как-нибудь выручить вас, если получится. Я оценю ваше чувства расти, но к драке возле ресторанчика вы не имеете отношения. Как это не имею? Эти типы пришли за мной. Холли — это официантка. Она была в этом уверена. и через черный ход выпустил в переулок. Ричард покачал головой. «Нет, те идиоты пришли за мной. Они почему-то вбили себе в голову, что я работаю на того типа из страховой компании, который вел переговоры о том, чтобы привести в рабочее состояние и запустить городские компьютеры. Холли это точно установила. Помните, о чем она меня спрашивала? Она спрашивала, с кем я приехал в город». «Не понимаю, неужели они думают...» что, напав на ведущего переговоры страхового агента, могут заставить его работать быстрее. Им не надо было, чтобы я работал быстрее. Им надо было, чтобы я поумерил свой пыл. Тогда тем более непонятно. Ведь все жители города хотят поскорее вернуться к нормальной жизни. Выходит, кто-то не хочет. И независимо от причин, мне кажется, к вашим неприятностям это отношение не имеет. Но лучше разузнать об этом поточнее, чтобы уже не сомневаться. А для начала, думаю, стоит как следует подкрепиться. Зачем? Если есть возможность поесть, всегда ешьте. Не надо будет, когда такой возможности не представится. И еще это удобный случай убить сразу двух зайцев. Во всяком случае, если Холли на месте. Пора ей кое-что нам рассказать. Ричард шел впереди. Они обогнули здание суда, и когда подошли к стоянке, он бросил Резерфорду ключи Марти. «Держите, поведете вы!» Резерфорд остановился как вкопанный. «Погодите, чья это машина? Вы что, угнали ее?» «Нет, она принадлежит одному человеку, с которым я познакомился утром. Он дал мне покататься. Она ему пока все равно не нужна». «Ну, не знаю», — сказал Резерфорд, не двигаясь с места. «У меня есть своя машина. Почему не поехать на ней?» «Эта машина уже здесь, а вашей здесь нет». Резерфорд осторожно притронулся к ручке дверцы, словно боялся, что его ударит током, потом открыл ее и сел за руль. «Мне казалось, что мы направляемся в тот ресторан», — сказал он, пытаясь нащупать кнопку, чтобы подвинуть сиденье вперед. «Это же близко. Могли бы и пешком пройтись». Ричард помотал головой. «Машину здесь оставлять нельзя. Она нам потом понадобится, и в ресторан мы тоже поедем не сразу. Сначала я хочу, чтобы вы прокатились по городу». «Куда?» «Все равно куда. Покажите мне свою старую школу, дом, где жила ваша первая любовь». «Зачем?» «Затем, что я надеюсь, кто-нибудь за нами увяжется». Резерфорд выехал со стоянки и свернул направо. Несколько минут он вел машину несмело и рывками, словно пытающийся сдать на права плохо подготовившийся и боязливый подросток. В зеркальце он поглядывал чаще, чем смотрел перед собой на дорогу. Два раза задел по ребрик но довольно скоро взял себя в руки и отыскал дорогу к дому, где родился. Потом проехал мимо своей начальной школы, потом мимо дома, где жила девочка-ирландка по имени Шивон, на которой Расти в шестилетнем возрасте хотел жениться, а она дала ему отставку за то, что он отказался ради нее пожертвовать своей мечтой стать автогонщиком, когда вырастет. Потом был дом, куда его семья переехала, когда ему было 10 лет. потом средняя школа и так далее. Они перебирались из одного района в другой, из внешне опрятного и процветающего, попадали вдруг в унылый, с обветшалыми домами, и в каждом ему было что вспомнить. Он словно листал энциклопедию своей жизни. Каждая новая страница, казалось, смягчала его нервное напряжение и прибавляла ему сил. А у Ричера – все больше крепло чувство боязни замкнутого пространства. Мысль о том, чтобы всю жизнь провести в одном месте, представала перед ним во всей своей убедительной и твердой реальности. Чтобы достичь цели, которую поставил перед собой Ричард, выбранный ими маршрут был идеален. Уж слишком извилистый, и всякий, кто будет неотступно следовать за ними, скоро выдаст себя с головой. И слишком уж бессистемный для того, чтобы просчитать его наперед. Правда, никто не пытался, и этот факт несколько разочаровывал. По природе своей Ричард был человек терпимый. От общества Резерфорда он совсем не устал, его рассказы и воспоминания нисколько не раздражали. Но и торчать в этом городе слишком долго желаний у него не было, поэтому, послушав еще минуту, Ричард велел прервать ностальгическую экскурсию и двинуть машину в переулок возле ресторанчика. «Напротив, это ваш дом?» спросил Ричард, когда они вышли из автомобиля. Резерфорд кивнул. «А где стояла женщина, которую вы узнали, вчерашняя? Что следила за вами?» «Теперь я чувствую себя глупо», — смущенно сказал Резерфорд. «А вдруг мне просто показалось, что это была она? Вдруг я тут что-то переборщил? ночи была бессонница, вот и...» «Но нет», — перебил Ричард, поворачиваясь к нему лицом. «Когда инстинкт говорит, что здесь что-то не так, значит что-то не так». Всегда слушайте свой внутренний голос. Он спасет от отморозков, которые захотят сунуть вас к себе в машину. Эта женщина делала вид, что разглядывает витрину напротив входа в мой дом по диагонали. Вообще-то это аптека, но там продают и навороченную парфюмерию с галантереей, свечи, мягкие игрушки, украшения для интерьера. Каждую неделю у них меняют витрину. Сейчас это джунгли, а на прошлой неделе был пляж. она на позапрошлые что-то такое с жирафами. Ричард выглянул из-за угла и нашел глазами магазинчик, про который говорил Резерфорд. Возле него было пусто. Он внимательно в обе от него стороны оглядел тротуар. Никого из тех, кто удрал с заправочной станции, кто сидел в засаде, которую вдруг отменили. «Ушла», — сказал Ричард. «И из тех, кто был вчера, никого не видно. А теперь посмотрите вы». Если заметите кого-нибудь, кого видели раньше, скажите, любого, кто в последнее время уделял вам чересчур много внимания. В кофейне, в продуктовом или на улице. Даже если на сто процентов не уверены. Даже если всего лишь покажется. Резерфорд выглянул из-за угла, стараясь держаться корпусом как можно дальше от улицы и до предела, как черепаха из панциря вытянул шею. Потом отпрянул назад и покачал головой. Никого не заметил. Ричард шагнул ко входу в ресторанчик, а мобильник Резерфорда запел что-то синтезаторное. «Надо ответить», — сказал Резерфорд, проверив номер на экране. «Это мой адвокат». Он отошел футов на десять в сторонку и проговорил меньше минуты. «Вот уроды», — сказал Резерфорд, когда вернулся. «Помните, я говорил, что у меня по суду изъяли рабочий ноутбук». Мой босс, само собой, знает, что если этот компьютер окажется у меня в руках, ему крышка, потому что теперь городские власти говорят, что да, я могу его получить, но через два месяца, а также только в том случае, если заплачу им 14 тысяч долларов за публикацию конфиденциальной информации, поскольку на город я больше не работаю». «И они могут это сделать?» – спросил Ричард. «Адвокатша говорит, что могут. Говорит, что меня загнали в угол. А как-то иначе получить этот ноутбук можно? Провернуть это дело более или менее законно? Нет, разве что залезть и стащить. И что вы собираетесь делать? Думаю, согласиться Этот компьютер мне очень нужен. Деньги у меня есть, могу подождать. Как говорится, месть — это блюдо, которое нужно вкушать холодным, верно? Когда Ричард с Резерфордом вступили в зал ресторанчика, пожилая пара уже ушла. Других клиентов больше не было. Они заняли ту же кабинку, что и вечером накануне, под бирюзовой «Шевроле», держа обе двери в поле зрения, а через пару минут из кухни появилась официантка с кофейником и двумя чашками. Это была та самая женщина, которая помогла Ричару с электронным адрес на телефонным справочником. «Так значит, вы его нашли?» — сказала она, и, наливая Ричару кофе, кивнула в сторону Резерфорда. «Нашел», — отозвался Ричар. «А сейчас вот еще кое-кого ищу». «Кого же на этот раз?» «Вашу сотрудницу Холли. Она сегодня работает?» «Вообще-то это ее смена», — нахмурилась официантка. «Так что должна работать, но не работает. Позвонила и сказала, что заболела. Опять. Вот я ее и подменяю. В которой уже раз. А собиралась съездить с дочерью в Нэшвилл, походить по магазинам». «И что, Холли часто болеет?» «Часто прогуливает. А говорит, что болеет». «И вы ей не верите?» Я этого не говорила, все зависит от того, как понимать, что значит болеть. Думаю, она частенько бывает не в том состоянии, чтобы работать. Бедняжка или глупышка, как вам больше нравится. Думаете, здесь что-то другое? Может, к бутылке прикладывается? Нет, бутылка здесь ни при чем, скорее к кулаку. Муж бьет, что ли? Или милый дружок? «Не знаю, она ничего такого не говорила. Говорит, у нее никого нет, а вруньей я ее не назову. Но вот макияж вокруг глаз, этого не скроешь. Иногда кажется, что она накладывает его лопатой, и рубашечки всегда у нее с длинными рукавами, даже когда на улице под сорок. Все это кое о чем говорит. Нет, сэр, она либо связалась с каким-нибудь подонком, либо не недотепа, каких свет не видывал. Ну что будете есть?» Ричард заказал двойную порцию блинчиков с дополнительным беконом, подумал и добавил два куска яблочного пирога, а Резерфорд все никак не мог выбрать между вафлями и блинами. В конце концов, отдал предпочтение вафлям, и пока официантка записывала все в блокнотик, Ричард спросил ее, есть ли в заведении свежей газеты, и заметил, что Резерфорд ухмыльнулся. «В чем дело?» – спросил он, когда официантка оказалась вне зоны слышимости. «Вы не любите следить за новостями?» «Почему я очень люблю новости?» ответил Резерфорд и достал телефон. «Но суть в том, что все новости вот тут, а там уже история». Официантка неторопливой походкой вернулась к ним и обрушила на стол толстую пачку местной и центральной прессы. «Их сразу надо отправлять в макулатуру», сказал Резерфорд. «Там только то, о чем уже прочитал вот здесь». Он поднял вверх аппарат. причем гораздо более подробно. Ого, погодите-ка, он взял местную газету, лежащую сверху. Ну надо же, а вот это я пропустил, странно. Что именно? Убили одну журналистку, я видел это в заголовках онлайн, но без имени, а здесь оно есть, смотрите. Расти положил таблоид на стол и ткнул пальцем статью прямо над складкой. Это бросилось мне в глаза, потому что она пару раз со мной связывалась. Странное чувство, когда жертва — человек, о котором ты знал, даже если и не был знаком по-настоящему. Он стал читать заметку дальше и вдруг побледнел, как полотно. О, Господи! Хреновое дело, здесь пишут, что ее похитили и долго где-то держали, много дней, и еще пытали, а потом... Убили, тело расчленили и выбросили в трех разных местах. «Дайте-ка посмотрю». Ричард взял газету и стал читать. Резерфорд вернулся к мобильнику, нажал несколько кнопок и сверху вниз провел пальцем по экрану. «Больше ничего об этом деле найти не могу, есть фотографии, ее сняли перед тем, как она пропала». «Вы сказали, она с вами связывалась», — сказал Ричард, кладя газету на стол. на какой предмет? Резерфорд пожал плечами. В первый раз это было несколько недель назад, она прислала мне по электронной почте письмо, сообщила, что собирает информацию о какой-то истории, что-то такое, что имеет отношение к документации по имущественным делам. Это было примерно в то время, когда полностью сгорели городские архивы вместе со зданием, где они хранились. Все бумаги и документация, вплоть до периода гражданской войны, все было уничтожено. Она хотела знать, было ли что-нибудь из этих материалов оцифровано и обратилась ко мне, наверное, потому что я работал менеджером по информационным технологиям. Вы ей помогли? Помню, я подумал тогда, что ей крупно повезло. В городе только что завершился огромный проект по оцифровке всех местных публично-правовых документов, чтобы выложить их потом в интернете. К этому все уже было почти готово, Но я все-таки дал ей адрес электронной почты одной женщины, которая руководила проектом, чтобы та помогла ей просмотреть их до публикации в интернете. А потом, буквально за пару дней до хакерской атаки, она оставила мне на голосовой почте сообщение. Она хотела знать, можно ли как-нибудь иначе ознакомиться с документами, поскольку вся база данных заблокирована. Посоветовать, конечно, я ей ничего не мог, к тому же у меня по горло было своих серьезных проблем. В общем, я ей не ответил. Официантка принесла еду, но Ричард не стал на нее сразу набрасываться. Он думал. Женщина, которая контактировала с Резерфордом, похищена и убита. Какие-то люди пытались похитить самого Резерфорда. Люди, если верить Марти, с большим опытом пыток и расчленений, рассовывающие отдельные части трупа по чемоданам и выбрасывающие их по разным свалкам. Ситуация нравилась Ричару все меньше. Послушайте, Растия. Я высоко ценю, что вы никуда не уехали, что решили выручить меня нынче утром, сказал он, когда они насытились. Хотя меня уже и так отпустили. Но по дороге из города мне пытались устроить засаду какие-то люди. С четверыми из них я уже имел дело вчера. Думаю, это те же люди, которые убили журналистку. Вы должны отнестись к этому очень серьезно. Очень. Иначе в следующей газете будет заметка о том, что в разных районах города обнаружили куски вашего расцененного трупа. Вам нужно уехать из города. Немедленно. И даже в свою квартиру не возвращайтесь. Уехать из города? Куда? И когда можно будет вернуться? Что все это время делать? Проговорил Резерфорд, вытирая лицо салфеткой. Если правда, что журналистку убили люди, которые охотятся за мной, то для такого маленького города это как-то очень даже круто. Значит, это не местные, и если они могут достать меня здесь, значит, смогут где угодно. Представьте, я уеду, окажусь в незнакомом месте, и там схватить меня им будет проще простого. Ну уж нет, я остаюсь, и я буду драться. И вы знаете как? Нет, но ведь вы знаете. До сих пор с этими типами вы неплохо справлялись. Послушайте, Расти, я рад был помочь, но я не хочу остаться здесь навсегда. Зачем навсегда? Останьтесь на время. Прошу вас, не торопитесь, я заплачу. У меня есть сбережения. Деньги мне не нужны. Оставьте свои сбережения при себе, я их все равно не возьму. Ладно, ладно, хорошо, забудем про деньги. Тогда я научу вас обращаться с компьютерами. Помогу освоиться в 21 веке или хотя бы в конце 20 Или хотя бы научу пользоваться смартфоном. Вообще-то Резерфорд прав. Если он ударится в бега, его безопасность не гарантирована. Но и оставаться здесь ему не стоит. Особенно одному. Когда правительственные органы не исполняют своих обещаний его защищать. И пока есть такие люди, как Марти, который получил приказ докладывать обо всех его передвижениях и всегда на чеку. «А что, вот возьму и останусь», — сказал Ричард. «Скажем, на пару деньков. А вы за это не станете учить меня обращаться с компьютерами, а?» «Договорились», — сказал Резерфорд, протягивая руку. «Что делаем сейчас? Куда-нибудь спрячемся?» «Нет, наоборот. Перейдем в наступление. Скажите, когда у консьержа в вашем доме пересменка?» Он сказал, что стоит две смены подряд, сегодня до десяти вечера. «Хорошо. Нам надо кое-что подготовить. Но сначала я хочу нанести кое-кому визит. Доставайте мобильник. Найдите там телефонно-адресный справочник, а в нем...» Один адрес.